Глава третья Саммит. Я сидела на совещании и изо всех сил старалась не кивать носом в планшет. Главредина м о н о т о н н ы м голосом зачитывала статистику по посещаемости сайта и его разделов за последний месяц, показывая на проекторе разноцветные графики и сектора. Было бы безумно интересно, если бы не было так скучно. Но правда. Эту информацию мы и так знаем. Сводная статистика автоматом приходит в конце каждого дня, каждой недели, квартала и так далее. Жутко хотелось п и т ь и все, о чем я думала, это чашка кофе. В пятницу встретиться с девчонками не получилось, и они пришли ко мне вчера в воскресенье. Вечеринка вышла знатная, но по итогу особых подробностей они от меня и не узнали. Так в общем и целом, но уж совсем я не поделиться не могла. Офигеть, Иринка воскликнула так раз десять вчера, пока я рассказывала. Пожар и щ е прям. Фотки покажи. А показать и нечего было особая. А фотках как-то и не думалось. Была одна, где видно было только его кисть на моем животе, пальцы на фоне ярко-желтой ткани сарафана. То есть по факту у меня даже фотки его не осталось на память, но может оно и к лучшему. Вот, Ксения Андреевна, туда и отправиться. Ворвалось в мой похмельный мозг замечание г л а в н о й Я проморгалась и сфокусировала на ней взгляд, пытаясь вникнуть, куда я там должна отправиться. Коллеги молчали все как один. Раздавать поручения на совещании – естественный рабочий процесс. Но что-то реакция коллег показалась мне все же с т р а н н о й Было слишком тихо. Простите, вы не могли бы повторить? Откашлившись, переспросила я, приготовившись к лекции о том, что начальника на совещании необходимо внимательно слушать. Непраздные беседы ведутся. Конечно, ответила Маргарита Евгеньевна почти даже в к р а т ч и в о заставив насторожиться еще больше. Вы, Ксения Андреевна, едете завтра на саммит Россия-Восток в качестве корреспондента. Примечание: выдуманное мероприятие. Пропуск уже оформлен. Получите в конце рабочего дня у меня в кабинете. Материал тоже подготовите сами и перешлете мне на утверждение в тот же день до восьми. с т е р в а Совещание окончено. Все могут идти работать. Она демонстративно закрыла блокнот и посмотрела на подчиненных смерской, натянутой улыбочкой. Коллеги молча и быстро позгребали свои пожитки и стали ретироваться. Тоже сделала и я. Но отправилась не на рабочее место, а в уборную. Мне нужно было немного утихомирить злость, иначе работать будет сложно. А еще выпить таблетку аспирина, пока набат в моей голове не пробил черепную коробку. Я открыла кран и подставила руки под л е д я н у ю воду, сделала серию глубоких вдохов и выдохов, чтобы выровнять сбитое от ярости дыхание. Это мне щелчок по носу, пощечина за то, что я пригрозила трудовой инспекции, когда Главредина не хотела меня отпускать в отпуск, отправила меня снова в поле, как рядового корреспондента, еще бы как с т а ж ё р а заставила опрос на улице проводить. И при всех на совещании тоже объявила не просто так, а чтобы унизить. Ладно, деваться некуда. Сколько бы я ни возмущалась тут себе перед зеркалом, работу делать придется. Но сначала надо взять себя в руки и напелить покерфейс перед коллегами. Ксюш, а мы тебя потеряли? В уборную вошла Инна, и ей едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Только ее сейчас и не хватало. Уже иду. Минутку на кофе и за работу, натянула улыбку я. Она подошла к зеркалу и достала помаду, провела по нижней губе, хотя там никакой коррекции не требовалось. Не обращай внимания ты на эту ведьму, ина н жалостливо посмотрела на меня. Ну вот только жалости мне т в о е й не хватало. Это она специально. Никаких проблем, что ты дорогая. Я нацепила маску светской стервы. Я зам главного редактора. И умею делать работу во всех направлениях. В поле нужно обязательно выходить. Инна кивнула, но заткнулась. И мы мило болтая о погоде вышли в офис. Я напомнила себе, что спину нужно держать ровнее, а голову выше. Пусть она все еще и раскалывается от боли. Когда там уже этот аспирин подействует? Коллеги: кто-то демонстративно копался в своих компьютерах, кто-то бросил украдкой взгляд и отвернулся. В общем, как бы там ни было, пусть я была дружна с коллективом, но была в с ё же для них начальником, поэтому особенно играть с огнем им не хотелось. Коллеги понимали, что хоть я и улыбалась, но была в ярости. Щелчок был слишком болезненным, да еще и публичным. Дома я села готовиться к будущему репортажу. Залезла в интернет, чтобы посмотреть, какие именно государства будут представлены на саммите. Это было важно для Дрескода. Конечно, организаторы прислали в редакцию инструкцию, но уж больно она была лаконичная. И не хотелось бы повторения известной ситуации, когда прессу не впустили из-за джинсов, и представителям пришлось срочно ехать в ближайшие магазины за соответствующей одеждой. Я выбрала легкий белый брючный костюм. Давно его не надевала, а тут и случай представился. Там будут представители арабских эмиратов, но брюки в деловом стиле допускаются. Главное, чтобы руки были прикрыты выше локтя и ноги как минимум до колена. Жакет и брюки этот вопрос решали, а шелковая красная майка достаточно скрывала декольте. Я еще раз проверила телефон на наличие свободного места в памяти, отпарила костюм и повесила бейдж-пропуск на него, чтобы не забыть. Изучила чеклист и программу мероприятия. Все было готово. Я настроилась и постаралась свои эмоции закрыть на замок. Утром я приняла душ и приготовила себе легкий завтрак. Сделала н е й т р а л ь н ы й макияж и убрала волосы в низкий пучок. Проверила, не забыла ли телефон и пропуск, и вызвала такси. У здания на пропускном уже толпились представители других СМИ. Некоторых я знала, так что время ожидания было сокращено о б щ е н и е м Охрана проверила наши документы, каждого проинспектировали и металлоискателем, и только потом пропустили в большой актовый конференцзал, где и должен был состояться официальный круглый стол и пресс-конференция. Я заняла забронированное кресло и, как и все, замерла в ожидании. Точнее, открыла печатную программу саммита и решила еще раз посмотреть, кто и из какой страны приехал. Через пятнадцать минут конференсия объявила начале. Вышел представитель российского МИДа, сказал несколько слов о важности содружества с государствами Востока, объявил, что делегация уже прибыла и приглашена в конференцзал. В зал вошли несколько мужчин в традиционных одеждах. Им оказали приятные почести и пригласили к столу. А к о н ф е р а н с с е с т а л называть имена и какую страну представляли. Его высочество шейх Нафис бин Абади аль Аят, правитель эмирата Альдахи. Примечание: имя шейха и название эмирата выдуманы автором данного произведения. Любые совпадения с реальными лицами или территориями являются случайными и не имеют исторической, религиозной или политической окраски. При имени н а ф и с я невольно вздрогнула и захотела дать себе пощечину за это, но потом я подняла глаза и внутри все з а л е д е н е л о В белом традиционном одеянии, в б е ш т е расшитой золотой нитью, с белой гутрой на голове. Он шел в окружении своих сопровождающих соотечественников. Примечание: бишт — специальный плащ, который разрешено носить только шейхам и правителям, не является повседневной одеждой. Гутра — традиционный арабский платок. Остановился возле нашего дипломата и, как и предыдущие представители стран, обменялся с ним любезностями. А потом повернулся к сектору прессы для фото. В этот момент я как будто перестала дышать, потому что сомнений не было. Это был он, мой прекрасный случайный любовник из Таиланда, восточный принц, как я называла его про себя, оказался шейхом одного из арабских эмиратов. А еще он тоже смотрел на меня, узнал.